Чувствительная княгиня даже прослезилась, и, по этому поводу, в затхлой атмосфере арестанской камеры разлился тонкий, едва слышный букет духов, которыми был спрыснут ее кружевной батистовый платок. Эти две женщины, стоящие перед ней на коленях, в присутствии многочисленных зрителей, этот восторженный порыв благодарности, стремительно сорвавшийся у молодой девушки, и эта мольба безобразной старухи пролили отрадный елей в глубину мягкого сердца княгини. «Полно, милая, зачем благодарить меня? Незачем, незачем», — говорила она Маше, показывая вид, будто хочет выдернуть из-под ее поцелуя в свою руку, Однако же не выдернула ее совсем, ей не хотелось сразу прекратить такую картинную сцену. Сердце ее жаждало еще несколько капель елея, и когда почувствовало оно, что эти капли уже пролились, тогда княгиня собственноручно подняла с колен молодую девушку и приветливо кивнула головой старухе. Удаляясь из камеры, вполне счастливая и даже растроганная совершенным благодеянием, ее сиятельство распорядилось, чтобы полицейское начальство сегодня же переслало к ней молодую арестантку. Спустя около часу после отъезда филантропки полицейский солдат позвал Машу из камеры. Чуха взяла обе ее руки и крепко их сжала. «Ну, девушка, прощай». Вырвалось у нее с глубоким вздохом приветное теплое слово. «Сама не знаю, за что, а полюбила я тебя крепко, словно родную дочь полюбила. Скоро это сделалось, кажись бы, недолго, и пожили мы с тобою, а вот, поди ж ты, расставаться тяжело. И знаю, что, верно уж, хорошо тебе там будет, а самой тяжело почему-то». На красновато-припухлых глазах ее накипели едкие слезы, чуха торопливо смахнула их рукой. «Ну, да Господь с тобою, голубка моя, тебе одна дорога, мне другая. Дай тебе Бог, если не счастье, так хоть покою». «Спасибо, нашлась еще добрая душа, вырвала из омута. Прощай, моя девочка, прощай». И они крепко обнялись и крепко поцеловались, последним и таким тихим, Таким коротким поцелуем, каким быть может, родная мать целует иногда свое дитя, добром отпуская его на трудную житейскую дорогу. Полицейский солдат доставил в точности освобожденную девушку княгине Настасье Ильинишне Княгиня Настасья Ильинишна, не считая более нужным удостоить Машу своего лицезрения, продиктовала своему египетскому обелиску очень чувствительную записку, адресованную на имя Евдокии Петровны. В записке этой, изложенной, конечно, по-французски и даже не без красноречия, изъяснялась история давишнего путешествия в причастную аристанскую где княгиня среди самых ужасных монстров порока и преступления отыскала юное, но, увы, уже падшее существо, которое выпьет о спасении, и так далее. Эта записка была вручена ездовому княгине, которому вдобавок через египетского обелиска было поручено передать Евдокии Петровне, что ее сиятельство княгиня Настасья ильинишна приказывали де кланяться вашему превосходительству и посылают де вашей милости девушку при записке. И ездовой повел Машу к новому ее назначению. Поместили ее в отдельный надворный флегелек, а для вещего наблюдения за нею переселили туда же в виде приставницы и макриду страницу